«Новости вызывают всеобщий ужас. Люди все больше негодуют против виновников бедствия, зловредных набобов Миллиард-Сити, которые в ответе за создавшееся положение. Требуется все влияние короля Маликарли, энергия коммодора Симкоу и полковника Стюарта, вся преданность их офицеров, весь авторитет, которым они пользуются у солдат и моряков, чтобы предотвратить восстание». День прошел безо всяких изменений. Каждый вынужден был согласиться на урезанное снабжение пищевыми продуктами и ограничиться только насущно необходимым, и самый богатый, и тот, кто победнее. Тем временем в службе наблюдения уделяется величайшее внимание. Горизонт обследуется непрерывно и строжайшим образом.